Внезапно, почти рядом со мной, раздался дикий рев. Какая глупость, что я не выбрал на ночь более безопасного убежища для нас с Вулой. Мне следовало бы устроиться на ветках одного из бесчисленных деревьев, которые нас окружали. Днем было сравнительно легко каким-нибудь образом поднять Вулу наверх, но теперь было слишком поздно. Не оставалось ничего другого, как стоять на месте и ждать дальнейших событий. Первый рев, казалось, был сигналом, после него поднялся оглушительный концерт. По-видимому, мы были окружены сотнями, а может быть и тысячами свирепых хищников коалянских джунглей. Весь остаток ночи прошел среди этого адского рева. Я не мог понять, почему звери не нападают и так и не разгадал этого. Самое правдоподобное объяснение, что они почему-то никогда не отваживаются выходить на открытые поляны, заросшие красной травой. Рассвет все еще застал их. Они кружились вокруг нас, однако не переступали края поляны. Трудно было представить себе более страшное сборище свирепых чудовищ, чем то, которое оказалось перед нашими глазами. Вскоре после восхода солнца они начали уходить в чащу джунглей поодиночке и парами. Когда последний звери исчез, наконец, в лесу, Вулла и я снова отправились в путь. В течение дня нам несколько раз приходилось видеть этих хищников, но, к счастью, всегда неподалеку оказывалась лужайка, на которой мы спасались, как на острове. Преследование зверей всегда кончалось на самой опушке поляны. К полудню мы добрели до хорошей дороги, которая шла в нужном нам направлении. Все указывало на то, что она построена искусными строителями. Дорога была старинная, но вместе с тем не заброшенная. На ней, очевидно, бывало большое движение. И я заключилась всего этого, что она вела, вероятно, в один из главных городов Каола. Только мы ступили на дорогу с одной стороны, как с другой из джунглей показалось огромное чудовище, которое бешено помчалось в нашем направлении. Представьте себе, если можете, шершня величиной с быка, и вы будете иметь некоторое представление о свирепом виде того страшилища, которое налетело на меня. Мой меч казался жалкой игрушкой по сравнению с его страшными передними челюстями и ядовитым жалом на хвосте. Я не надеялся, что мне удастся спастись от его молниеносных движений или укрыться от его сотни глаз, покрывающих три четверти его отвратительной головы. Этими глазами чудовище могло видеть одновременно во всех направлениях. Даже мой сильный свирепый воло перед этим чудовищем был беспомощен, как котенок. Бежать было бесполезно, так что я остался на месте, решив умереть в бою. Чудовище уже налетело на нас. Если бы только я мог поразить ядовитые железы, питающие жало, борьба была бы не столь неравной. При этой мысли я приказал Вуле броситься на голову чудовищу и по возможности не выпускать ее. Могучие челюсти десятиного сомкнулись на безобразной голове нашего врага, и его блестящие клыки вонзились в огромные глазные отверстия. Одновременно я нырнул под грузное туловище, которое приподнялось, стараясь жалом поразить вулу Положение было крайне опасно и грозило немедленной смертью, потому что увернуться от жала было трудно, но я размахнулся мечом и отрубил смертоносное оружие врага по самое туловище. В ту же минуту одна из сильных задних ног чудовища как тараном ударила меня в грудь и откинула через широкую дорогу в заросли джунглей.